Пока старик медленно шествовал по длинному коридору к себе в кабинет, все четверо сидели молча, словно парализованы. Не было слышно ничего, кроме стука его трости, хриплого стесненного дыхания, жалобного мяукания кошки в кухне и размеренного хода маятника больших часов в гостиной. Затем раздался скрип двери, когда Хал открыл свой кабинет и вошел внутрь. «Минуточку!» — резко воскликнул Холмс, поддавшись вперед. «Никто и своими глазами не видел, как он ходил!» «Боюсь, что нет, старина», — ответил Лестрид. «Оливер Стэнли, коммердивер лорда Хала, слышал, как тот идет по коридору. Он вышел из спальни Хала, подошел к перилам галереи и спросил, все ли в порядке. Хал поднял голову. Стэнли видел его так же хорошо, как я вас, старина, и ответил, что все замечательно. Затем потер затылок, Пошел в кабинет и запер за собой дверь. К тому времени, как отец достиг двери, коридор очень длинный и без помощи он шел, видимо, не менее двух минут, Стивен отправился от шока и направился к двери гостиной. Он видел, как отец разговаривал с коммердинером. Конечно, лорд Халл стоял спиной, но Стивен слышал голос отца и описал тот же характерный жест. Халл потер затылок могли стивенхалл этот самый стэнли общаться между собой до прибытия полиции спросил я проницательно как я считал конечно могли равнодушно ответил лестрей аллерна и общались но тайного сговора тут нет вы уверены спросил холмс явно не испытывая особого интереса да стивенхал конечно может наврать три короба но у стэнли это никак не получилось бы Поверьте уж моему профессиональному суждению, Холмс. Верю.